Каштаны. Цветущие каштаны, словно храмы, открытые, сияют вдоль реки. Их красоту задуют ветерки задорные, но в этот вечер, самый весенний из весенних вечеров, они чудеснее всех твоих даров, незримый зодчий. Кто-то тихо, чисто, в цветах звенит. Кто — ангел или дрозд? И тени изумрудные слоистой, Листвы и грозди розовые звезд В воде отражены. Я здесь упрямый, юродивый, У паперти стою и чудо жду, И видят грусть мою Каштаны, восхитительные храмы. Кембридж, 1920 год.